Явление 12. Дарья Ванна и Миша Дарья Ванна, Что? Позвольте узнать, давно вы не видались с их сиятельством? Давно. Двенадцать лет. Двенадцать лет? Скажите... И в течение всего этого времени получали вы от них какие-нибудь известия? Я? Никаких Он столько же думал обо мне, сколько о китайском императоре Скажите, как же это они говорили, что принимали живейшее участие в вашей судьбе? А вас это удивляет? Как вы еще молоды, если вас это точно удивляет Как он постарел Постарел? Румянится, белится, красит волосы, а морщин-то морщин! Неужели красит волосы? Ай-яй-яй, как стыдно! А они, кажется, скоро намерены уйти. Почему вы это думаете? Да так? Нет, он останется обедать. Так вот, видите ли, оставьте меня теперь одну. Я графа приглашу отобедать... А Алексея Ивановича? Понимаю Что вы понимаете? Алексей Иванович, я вышлю к вам Так А вы его задержите Так, ненадолгое время Вы ему скажете, что мне нужно переговорить с графом Для его же пользы Вы понимаете? Слушаю Я на вас надеюсь а Вы можете с ним, если хотите, прогуляться немного Конечно А че же не прогуляться? Уж вы и меня не забудьте, Дарья Ивановна. Ведь вы знаете, как я вам предан, можно сказать, и телом, и душой. Что вы хотите сказать? Ах, Дарья Ивановна, ведь и мне страх, как хочется в Петербург. Ну что я здесь буду делать без вас? Сделайте одолжение, Дарья Ивановна, а я вам заслужу. «Я не понимаю вас, я еще сама не знаю. Впрочем, хорошо. Ступайте!»